Глава 7 Однако проснулся я рано, учащенно дыша и с бешено колотящимся сердцем. Я с трудом вырвался из кошмара. Правда, теперь такие сны снятся мне реже, чем прежде, но когда это происходит, мне так же плохо, как и раньше. Сперва я вслушивался в гул утреннего Лондона, после чего потянулся за телефоном, чтобы отвлечься. Так и есть... Сообщение от Белфаса с поздравлением за успешное завершение операции. Я смахнул его с экрана. Незачем трепаться с Белфасом. Следующее послание было от Зонда. Он занялся изучением обезьяни лапы но у него возникли проблемы с поиском необходимых литературных источников. А вот от Мэридит или Лоны никаких вестей не было. Я встал и проверил защиту дома. Принял душ, позавтракал, перебрал магический арсенал и отложил артефакты, которые могли понадобиться мне в случае нового нападения. Наконец, в 9 часов утра, переделав все необходимые дела, я спустился в торговый зал и отпер входную дверь. Время тянулось еле-еле. Мне нравится работать в магазине, но сейчас я страстно желал очутиться где-нибудь в другом месте. Зеваки раздражали меня больше обыкновенного, и я постоянно поглядывал на телефон, проверяя, нет ли сообщения от Мердит или Лоны. В конце концов, в полдень я сломался, выпроводил вон в атаку студентов и повесил на двери табличку «Закрыто». Я нервничал. Что-то тревожило меня, но я никак не мог понять, что именно. Мне не хотелось приниматься за работу, но я все равно заставил себя... Зонд приложил к своему посланию список книг, в которых могла упоминаться обезьянья лапа, поэтому я надел куртку и отправился в поход по магазинам. Мне пришлось изрядно попотеть. Книжки, которые запросил Зонд, оказались настоящими раритетами, однако поиск редких изданий — ничто по сравнению с поиском пропавшего человека». За два с половиной часа, побывав в 12 магазинах, я отыскал семь нужных зонду экземпляров и решил сделать перерыв. Вернувшись домой, я поднялся наверх, открыл первый потрепанный томик, пропахший пылью, и начал читать. Первая эпоха, когда бог обезьян сразился с мартелеоном разрушителем Три дня и три ночи бились они, но когти бога обезьян не могли пронзить щит мартелеона но и магия смерти Мартелеона не могла убить бога обезьян, поскольку благодаря его божественной сущности душу его нельзя было отделить от тела. Осознав это, на четвертый день Мартелеон нагнулся и оторвал часть собственной тени, из которой создал лезвие мрака, тонкое как листок и острое как лед. Взмахнув лезвием, он отсек богу ступню, И прежде чем та смогла вновь воссоединиться с плотью, Мартелеон сжег ее в черном огне, превратив в пепел. Снова и снова Мартеллион наносил удары, отсекая нижние конечности и разрубая туловище своего врага на куски. Затем он добрался до головы противника и отрубил ее. Вскоре от бога обезьян осталась одна единственная часть — лапа. Мортеллеон не сумел уничтожить ее, и тогда он перетянул ее белой нитью и наложил на нее заклятие забвения. Все должны были забыть имя Бога, с помощью которого он смог бы восстановить свое былое могущество, но бессмертный дух Бога все же смог перехитрить марталеона поселившись в отрубленной лапе. Здесь он пребывает и по сей день, полный лютой ненависти к марталеону и его пособникам. Отрывок закончился. Я пролистал книгу до конца, однако обезьяне лапа нигде не упоминалось. Тогда я принялся изучать следующий источник. «Мы почти не располагаем информацией о предметах, исполняющих желания. Как правило, их магическая сила преувеличивается, она значительно уступает могуществу истинных магов, которые, закатив глаза, и отложил томик в сторону». Третья книга оказалась гораздо толще, текст был убористый, называлась она энциклопедия тайн. Магия желаний или магия страсти работает совершенно иначе. Она усиливает могущество речи, слова перестают быть просто побудительным толчком, уже само желание, высказанное вслух, переписывает действительность. Бытует множество историй о том, как беспечно высказанные или чрезмерно честолюбивые желания приводили к катастрофическим последствиям. К сожалению, легенды эти основаны на реальных фактах. Хотя магия желания не станет специально искажать или неверно толковать какое-либо намерение, она также не примет в расчет конкретную ситуацию или невысказанные вслух нюансы, и подбор слов имеет решающее значение лучше всего изъясняться четкими, простыми предложениями. Запутанные формулировки нередко приводят к тому, что линза, сквозь которую фокусируется магия, оказывается слишком слабой, в то время как туманные намеки приводят к совершенно непредсказуемым результатам. Многие магии винят в подобных результатах сознательный злой умысел со стороны того или иного артефакта, играющего роль пресловутой волшебной палочки. Однако это не так. По сути, магия желания является нейтральной. Она дает только то, о чем ее просят, ни больше и не меньше. Необходимо сделать и еще одну оговорку. Некоторые артефакты обладают собственными ограничениями, не позволяющими загадывать какой-либо определенный исход, самый распространенный пример — отнять чью-либо жизнь. Если пользователь попытается загадать запрещенное желание, артефакт откажется его выполнить или обратит свои действия на самого заявителя. Как правило, не существует способа выявить подобные ограничения, не используя метод проб и ошибок, А любые исследования артефакта превращаются в весьма рискованные авантюры. Итак, магия желаний способна оказывать необычайно мощный эффект, однако опытные маги в основном предпочитают с ней не связываться, считая, что результат не оправдывает затраченных усилий. Четвертая и пятая книги не дали мне никакой полезной информации, зато шестая меня по-настоящему заинтриговала. Насыщенные предметы, способные исполнять желания, называются обезьянними лапами, причем независимо от их внешнего вида. Их магия действует как неозвученный вслух-контракт, обыкновенно исполняется от трех до семи желаний. Сначала создается впечатление, что желания идут на благо тому, кто их загадал. Но вскоре ситуация меняется, и хозяин артефакта оказывается в ловушке. Каждое реализованное желание ведет к тому, что обезьянья лапа приобретает все большую власть над своим владельцем и вскоре начинает искажать желание сперва незначительно, затем кардинально. К сожалению, у обладателя лапы создается впечатление, что единственный способ избежать дальнейших проблем заключается в том, чтобы снова воспользоваться лапой. Однако каждое последующее желание приводит к новым бедствиям, а заканчивается все гибелью обладателя. Хотя обезьяньи лапа является олицетворением зла, ее действия подчиняются четким правилам. Первое и главное. Артефакт не может заставить своего обладателя принять контракт. Лапа способна уговаривать, искушать, Но те, у кого совесть чиста, находятся в неопасности. Тем не менее, по прошествии времени хозяин лапы должен добровольно и сознательно признать власть насыщенного предмета, который к тому моменту уже привязал к себе владельца. Добавим, что обезьяние лапа выполняет желание буквально. Это заставило многих поверить в то, что умелый и скрупулезный пользователь может потребовать от лапы выполнения дополнительных желаний, Но подобные случаи крайне редки. Последняя книга оказалась даже не книгой, а тонкой тетрадкой, исписанной от руки, я обнаружил ее в букинистическом отделе. Я пролистал ее и понял, что в ней приводится бессвязный набор фактов. Добравшись до середины очередного раздела, я внезапно осознал, что это именно то, что нужно, и начал внимательно читать раздел с самого начала. Пожалуй, обезьянья лапа является самым древним артефактом. Ее происхождение неизвестно, хотя многие мастера изготовляли ее уменьшенные копии в тщетной попытке воспроизвести ее могущество. Обезьянья лапа исполняет желание с очень немногими ограничениями, а то и вовсе без них. Некоторые утверждают, что желание следует определенным жестким правилам. Они ошибаются. Лапа наделена сознанием и обладает свободой воли. Именно лапа, а не ее человек, определяет, как выполнить желание и стоит ли потакать страждущему. Обладатель, возомнивший, что лапа ему подчиняется, на собственном опыте с горечью убеждается в обратном. Бездействующая лапа пребывает в спящем состоянии. В такие периоды артефакт интуитивно выбирает себе безопасное место или человека, у которого он может отдохнуть. Вероятно, такой хозяин поневоле может даже рассчитывать на защиту со стороны лапы. Возможно, артефакт предпочитает не вредить тем, кто не использует его силу, а возможно, он просто не хочет кусать руку, которая его кормит. Истинная причина поведения лапы теряется в далеком прошлом. Кроме того, у обезьяньи лапы нет привычки объяснять свои действия, и она редко оставляет живых свидетелей. Раздел закончился. Я дважды перечитал его и откинулся на спинку кресла. Последний абзац вселил в меня беспокойство. Хозяин поневоле. Теперь оставалось сделать соответствующие выводы и весьма неутешительное. Привязанное или свободное – Ограниченная или безграничная? Злобная или нейтральная? Во всех книгах предлагалась своя интерпретация, и поскольку не было возможности определить, какая из них соответствует действительности, особого толка в них не было. Сходились все источники лишь в одном. Обезьянье лапа крайне опасно, но я и так это знал. Подойдя к окну, я окинул взглядом Кемден. В полдень было пасмурно, но потом облака рассеялись, и сейчас небо приобрело глубокий синий оттенок. Близились сумерки, но янтарные солнечные лучи еще озаряли крыши домов, отбрасывающих ломаные тени. В оконных стеклах мерцали солнечные блики, но я знал, что вскоре стемнеет и на Лондон опустится ночь, и вот тогда повсюду зажгутся фонари». Я отвернулся от окна, на душе у меня по-прежнему скреблись кошки, чувство тревоги только возросло. В чем же дело? Я выполнил задание на Белфаса и потрудился на славу. Конечно, от меня скрыли некоторые подробности, зато Рейчел и Пепел уже выведены из игры. Ночное сражение, за которым я наблюдал, меня совершенно порадовало, но у меня не было особого выбора, ведь я сделал то, что требовал Белфас. Быть может, всему виной Лона и обезьяньи Лапа? Подумав хорошенько, я пришел к выводу, что это не так. Изучение артефакта ничуть не улучшило мое настроение, да и проблема явно крылась в чем-то другом, точнее, во мне самом. Я ничего не понимал, а мы, прорицатели, одинаковы, хотим знать все и сразу. А я успел увидеть лишь разрозненные обрывки, и этого мне было недостаточно». Мне нужно состыковать их между собой и быстро собрать пазл. Покушение, Белфас, Рэйчел и Пепел, Арахна. Начнем сначала. Что имеет ко мне непосредственное отношение? Четыре покушения. Конструкция в магазине. Снайпер в Хэмстед Хит. Пепел, спаливший квартиру Мередит. Киллер-подрывник на заводе кто-то жаждет моей смерти. Но почему? Кому я перебежал дорогу? Очевидное объяснение, я устранил конструкцию. Я помешал Рейчел и Пеплу расправиться с Мэридит, и они незамедлительно переключились на меня. Снайпер и подрывник пытались убить меня, но я уцелел, поэтому Пепел попытался расправиться со мной и Мэридит самостоятельно. Но я прекрасно запомнил прощальный взгляд Пепла, которым он проводил нас с Мередит, когда вломился в ванную комнату. Я наморщил лоб. Пепел смотрел мне вслед. Что-то не давало мне покоя, но что? Методы покушений. Они не вязались между собой. Конструкция и огонь — грубые силовые магические приемы, Снайпер и подрывник использовали современные технологии, точные и смертоносные. И я ни разу не видел, чтобы Рейчел или Пепел пользовались оружием. Подобно большинству из нас, они практически во всем полагаются исключительно на магию. Если бы они захотели моей смерти, они бы или прислали конструкцию, или выполнили грязную работу, сами прибегнув к магическим навыкам. Впрочем, спешить с выводами еще рановато. Логично предположить, что за нападениями стояли одни и те же люди. Рэйчел и Пепел хотели меня убить, верно? Я опять вспомнил выражение лица Пепла, когда он увидел меня в квартире Мередит. Его изумленный взгляд, странно как-то. Ведь если Пепел действительно намеревался спалить меня дотла, почему он остановился в самый последний момент? А Пепел всегда был стремительным. Почему же он не нанес решительный удар, почему отпустил меня на свободу? Неужто Пепел не собирался меня убивать? А что если Пепел и понятия не имел о том, что я находился в квартире Мередит? Кстати, именно Мередит являлась целью Рэйчел, когда та науськала на нее конструкцию. Пепел действует заодно с Рэйчел. Наверняка Пепел охотился на Мередит, поэтому он и поджег ее квартиру, И он явно не ожидал, что наткнется на меня, значит, он даже не подозревал о моей причастности, но снайпер-то как раз стрелял в меня, и он пытался убить меня до того, как я столкнулся с пеплом в квартире Мэридит. У меня захолонуло сердце. Похоже, киллера подослали не Рэйчел с пеплом, как, вероятно, и подрывника, Меня заказал кто-то другой, из чего следовало, что противник затаился поблизости. И с высокой долей вероятности он до сих пор желает моей смерти. Но кто он? Я в отчаянии тряхнул головой. Глупость какая-то. Мне хотелось обвинить во всем Белфаса. У него есть и связи, и возможности, как и у Гаррика. Между прочим, Гаррика я еще не списывал со счетов. Я подозревал, что именно он стрелял в меня в Хемстед хит Однако я работал на Белфаса, и лишь благодаря мне он одержал столь важную победу. Зачем ему убивать меня до того, как я сообщил ему о местонахождении Рэйчел и Пепла? А если мой враг — Левистус? Почему он выбрал для удара парк Хемстед хит Я упускал из виду что-то существенное. В конце концов, я позвонил Мередит, но попал на голосовую почту. Тогда я решил звякнуть Лоне. Слава богу, мне повезло. Правда, сперва голос Лона сглушил жуткий вой ветра. «Лона, это Алекс, ты можешь говорить?» — проорал я. «Алекс!» — прокричал Лона. «Где ты находишься?» Послышался хруст гравия и мужской голос. Наверняка рядом с Лоной околачивается Мартин. С досадой подумал я. Шум на заднем плане несколько поутих. «Алекс, привет!» — воскликнула Лона. «Извини, плохо слышно». «Где ты находишься?» — повторил я. «В Хэмпстед Хит. «Почему?» — недоуменно заморгал я. «Я собираюсь повидаться с Арахной». Лона что-то скрывала от меня. «Мартин с тобой?» Последовало молчание, лгать Лона не умеет, я закрыл глаза. «Лона — это плохая затея». Мы просто собирались поболтать с Арахной, может, ей что-то известно про артефакт. Я мысленно застонал. Арахна предупредила меня, что она какое-то время исчезнет. Но ведь это произойдет только через несколько дней, да? Если я ее попрошу, я вздохнул. Лона одна из немногих, кого Арахна готова принимать в своем салоне. Но как же мне не нравилось, что возле Лоны крутится Мартин. «Ты не заметила ничего необычного». Мой вопрос потонул в каком-то шорохе. Мартин опять подал голос. «Подожди минутку», — обратилась к нему Лона. «Алекс, извини, что ты сказал?» «Не бери в голову», — заявил я. «Приходи в магазин при первой возможности, ладно? Мне нужно с тобой увидеться. Надо побеседовать с глазу на глаз». «Хорошо», — согласилась Лона. «Но мы с Мартином очень заняты. Давай я тебе позже перезвоню». Меня уже тошнило при упоминании имени Мартина. «Конечно». Мартин принялся что-то лопотать, но я опять ничего не разобрал. В ухе раздались гудки. Лона уже отключилась. Я мрачно уставился на экран мобильника и спрятал телефон в карман. Спустившись вниз, я закрыл магазин и отправился гулять. Быть может, физические упражнения помогут мне мыслить здраво.